Глава седьмая. И на чистом воздухе. Воздух чистый с, а в хоромах-то у меня и впрямь не свежо. Во всех даже смыслах. Пройдемте сударь шашком. Очень бы хотелось мне вас заинтересовать. Я и сам к вам имею одно чрезвычайное дело, заметил Лёша, и только не знаю, как мне начать. Как не узнать, что у вас до меня делось? Без дела-то вы бы никогда ко мне не заглянули. али в самом деле только жаловаться на мальчика приходились? Так ведь это невероятно -с. А, кстати, о мальчике-с. Я вам там всего изъяснить не мог -с, а здесь теперь сцену эту вам опишу-с. Видите ли, мочалка-то была гущес. Еще всего неделю назад я про бороденку мою говорю-с. Это ведь Бороденку мою мочалкой прозвали. Школьники, главные с Ну-с, вот тянет меня тогда ваш братец Дмитрий Федорович за мою Бороденку, вытянул из трактира на площадь. А как раз школьники из школы выходят, а с ними и Илюша. Как увидал он меня в таком-то виде -с. бросился ко мне. Папа кричит, папа! хватается за меня, обнимает меня, хочет меня вырвать, кричит моему обидчику: "Пустите, пустите, это папа мой, папа, простите его!" Так ведь и кричит: "Простите!" Ручонками-то тоже его схватил. Да руку-то ему, эту самую руку его и целует. -с! Помню я в ту минуту, какое у него было личикос, не забыл. -с. «И не забудусь, клянусь!» — воскликнул Алёша. «Брат вам самым искренним образом, самым полным выразит раскаяние, хотя бы даже на коленях на той самой площади. Я заставлю его, иначе он мне не брат». «Ага! Так это еще в прожекте находится?» «Не прямо от него, а от благородства лишь вашего сердца исходит пылковос». «Так бы и сказали-с!» «Нет уж, в таком случае позвольте мне и о высочайшем рыцарском и офицерском благородстве вашего братца досказать, да ибо он его тогда выразился». Кончил он это меня за мочалку тащить. «Пустил на волюс. Ты, — говорит, — офицер, и я офицер. Если можешь найти секунданта, порядочного человека, то присылай. Дам удовлетворение». «Хотя бы ты и мерзавец! Вот что сказался. Воистину рыцарский дух!» Удалились мы тогда с Илюшей, а родословная фамильная картина навеки у Илюши в памяти душевной отпечатлелась. «Нет уж, где нам, дворянами, оставатьсясь?» «Да и посудите сами-с! Изволили сами быть сейчас у меня в хоромах? Что, виделись?» Три дамы сидят. Одна без ног слабоумная, другая без ног горбатая, а третья с ногами, да слишком уж умная. Курсискас в Петербург снова рвется. Там на берегах не вы права женщины русской отыскивать. Про Илюшу не говорюсь. Всего девять лет. Один, как перст, ибо умри я. И что со всеми этими недрами станется? Я только про это одно вас спрошусь. А если так, то вызови я его на дуэль. А ну, как он меня тотчас же и убьет. Ну что же тогда? С ними-то тогда, со всеми, что останется? Еще хуже того, если не убьет, а лишь только меня искалечит. Работать нельзя, А рот-то все-таки остается. Кто же его накормит тогда, мой рот? И кто же их-то всех тогда накормит? Аль Илюшу вместо школы милостыню просить, высылать ежедневно. Так вот, что оно для меня значит, на дуэль-то его вызвать. Глупое это слово-с и больше ничего-с. Он будет у вас просить прощения. «Он посреди площади, вам в ноги поклонится!» — вскричал опять Алеша с разгоревшимся взором. «Хотел я его в суд позвать», — продолжал штабс-капитан. «Но разверните наш кодекс. Много ли мне придется удовлетворения за личную обиду мою с обидчика получиться?» А тут вдруг Аграфена Александровна призывает меня и кричит. «Думать не смей! Если в суд его позовешь, Так подведу так, что всему свету публично обнаружится, что бил он тебя за твое же мошенничество, тогда самого тебя под суд упекут. А Господь один видит, от кого мошенничество это вышло, и почему приказу я, как мелкая сошка, тут действовал, не по ее ли, самой распоряжению, до да Федора Павловича, а к тому же, прибавляет: навеки тебя прогоню и ничего ты у меня впредь не заработаешь. Купцу моему тоже скажу, она его так и называет, старика-то купец мой, так и тот тебя сгонит. Вот и думаю, если уж и купец меня сгонит, то что тогда у кого заработаю? Ведь они только двое мне и остались, так как батюшка ваш, Федор Палыч не только мне доверять перестал. По одной посторонней причине, но еще сам, заручившись моими расписками, в суд меня тащить хочет. Вследствие всего-сего я и притихс, и вы недра виделись. А теперь позвольте спросить. Больно он вам пальчик-то давичи укусил, Илюша-то. В хоромах-то я при нем войти в сию подробность не решился. Да, очень больно и он очень был раздражен. Он мне, как Карамазову, за вас отомстил. Мне это ясно теперь, но если бы вы видели, как он с товарищами, школьниками, камнями перекидывался... Это очень опасно. Они могут его убить. Они дети. Глупы. Камень летит и может голову проломить. Да уж. И попало Не в голову, так в грудь Повыше сердца-с. Сегодня удар камнем. Синякс. Пришел, плачет, охает. А вот и заболел. И знаете, ведь он там сам первый и нападает на всех. Он озлился за вас. Они говорят, что он одному мальчику, Красоткину, давеча в бок, перочинным ножиком пырнул. Слышал, и про это опасно -с. Красоткин — это чиновник здешний. Еще, может быть, хлопоты выйдут с... — Я бы вам советовал, — с жаром продолжал Алеша, — некоторое время не посылать его вовсе в школу, пока он уймется, и гнев этот в нем пройдет. — Гневс! — подхватил штабс-капитан. — Именно гневс! В маленьком существе! А великий гневс! Вы этого всего не знаете Позвольте мне пояснить эту повесть особенно! Дело в том что после того события все школьники в школе стали его мочалкой дразнить. Дети в школах народ безжалостный, порзни ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, весьма часто безжалостны. Начали они его дразнить. Воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, тот бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца. За отца и за истинус, за правдус. Ибо что он тогда вынес, Как вашему брату руки целовал, И кричал ему, простите папочку, Простите папочку, Так это только Бог один знает, да яс. И вот так-то детишки наши, То есть не ваши, а наши, с Детки презренных, но благородных нищихс, Правду на земле еще в девять лет отроду узнают. Богатым где те всю жизнь такой глубины не исследуют, а мой Илюшка в ту самую минуту на площади, как руки ты его целовал, в ту самую минуту всю истину произошел. -с.